Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле прежде всего в развитии, как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава богу, ни в чем не проявилось, даже и в ту пору, но пушок уже золотился. Глаза засинели ярче и гуще, и лицо, черты которого стали определеннее, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я потому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены, похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по три, по четыре часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах. Выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести, и передать, куда следует, стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость. Ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы вести меня в Батурино, а только прислали за мной, как за взрослым, таранта с парой, которой правил молодой смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине, это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещими-усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами, всё уже цвело, зеленело. Я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, Эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, Озорство соловьев и лягушек уже как юноша С чувственной полнотой силы. Летом женился брат Николай, Натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, Наскучило, наконец, безделье. Взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что это женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того, неожиданно, явился в Батурино брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой. В задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду на балконе за чаем, а я спокойно направлялся под урок конюшни седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу, как вдруг... В наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное — городской извозчик. До сих пор помню ту особенную, острожную бледность, которая меня поразила знакомая и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира, Благополучие, которое в последний раз воцарилось в ней на целых три года перед ее концом рассеянием.